Слова тринадцатая. Первые потери. Поначалу Сейт оглядывался, но, заметив, что хозяин идет следом, потрусил вдоль трещины в сторону развалин. Это не понравилось на носу, но окликать и останавливать псам не стал. В самом деле, мало ли, что там ему нравится или не нравится. Сейчас стоило задуматься не просто о том, получится ли перебраться на другую сторону расщелины, а о том, удастся ли остаться в живых. Так что развалины — это так, ерунда. Тем более Сейд, добежав до них, остановился. Пока Нанос догонял пса, он обратил внимание, что расщелина тоже стала понемногу заворачивать к заснеженным каменным кучам, а когда он поравнялся с Сейдом, сразу понял, зачем друг привел его сюда. В этом месте трещина проходила совсем рядом с развалинами, и один большой плоский камень лежал, далеко нависая над пропастью. Однако он все же не доходил до ее противоположного края, шага натри три, и Нанос, не желая обидеть Сейда, осторожно сказал. «Молодец, друг, только знаешь, мне ведь все равно не перепрыгнуть. Не совсем хорошо я себя чувствую, да и край у трещины скользкий, а оленям сейчас точно с этим не справиться, сорвутся». «Да с нартами как быть?» Пес гавкнул и посмотрел на него со странным выражением. «Дескать, подумай еще, развей свою мысль!» «Что?» — нахмурил брови на нос. «Ты думаешь, я такой силач, что смогу перебросить на ту сторону оленей и нарты?» «Нет, не смогу!» Пес снова гавкнул. Теперь в его взгляде виделось раздражение сейт рыкнул, словно говоря, «Все-то тебе надо разжевывать!» И, пройдя по нависшему над проломом камню до самого его края, стал делать движение головой, будто бы что-то толкая носом. «Толкать оленей?» — заморгал, глядя на него на нос. «Они же просто попадают вниз, но не прыгнут. Или ты имеешь в виду нарты?» Тут в его мозгу все встало на место, и он хлопнул себя по лбу. Сейд, ты умница. Прости, голова совсем не соображает. Ты предлагаешь протолкнуть до той стороны нарты и прямо по ним перевести оленей. Да и мы с тобой по нартам легко перейдем, а потом их там к себе подтянем и поедем себе дальше. хай да пес. Иди сюда, друг мой хороший, да я тебя обниму. Сейд подошел, но от объятий все же увернулся. Мол, не время сейчас для нежности. Вот доберемся до безопасного места? Доберемся ли? С тоской подумал на нос. И сам же себе ответил. Теперь доберемся. Теперь просто обязаны добраться. Надо лишь поскорее, пока остались хоть какие-то силы переправиться на ту сторону. Справимся с этим, считаем его цели». Но справляться пришлось в первую очередь с оленями. Оба быка лежали, полностью обессилев. У них снова открылись кровавый понос и рвота желчью. Желудки давно были пусты. «Эх, не догадался я покормить животных, прежде чем сворачивать сюда», спохватился на нос. «Самому кусок в горло не лез. Думал, что и остальные перебьются. Все-таки у меня совсем нет головы. И новую взять негде». Но вздыхать и корить себя теперь уже было поздно. Он обнял по очереди обоих оленей, при этом оставив на малице изрядное количество шерсти и, чуть не плача, пробормотал. «Потерпите, прошу вас, миленькие мои. Простите меня бестолкового. Нам Сейдик переправу нашел. Давайте чуть-чуть еще напрягитесь». Переберемся на ту сторону и, клянусь, я сам вам нарою столько ягеля, что и наедитесь, и с собой в дорогу возьмем. Пойдемте скорее, ну пойдемте же. Оленей пришлось распрячь и скорее волочить, чем вести На ноги они, правда, поднялись, на переставлять их почти уже не могли. Затем Нанос бегом вернулся за нартами, впрягся в них и, и дотянул до нависшего над пропастью камня. Там он зачем-то отвязал и снял с Кирёжи мешок небесного духа и вытолкал нарты передним краем полозьев на другую сторону пропасти. Упёрся, поддёргал, те стояли надёжно и прочно. Но Кирёжи заканчивался как раз там, где начинался берег. Первым, будто показывая пример остальным, перебежал на ту сторону сейт Это и впрямь получилось у него быстро и очень легко. Но олени были крупнее пса. Их ноги заканчивались копытами, а не лапами с мягкими подушечками. И самое главное, в них теперь не было не то что с прыти, но и каких бы то ни было сил вообще. Одного оленя на нос почти перенес на руках, едва не сверзнувшись из узкой кирежи в пропасть. Со вторым получилось труднее. Если первый еще как-то перебирал ногами или хотя бы просто стоял на них, давая рукам на носа отдых, то этот попросту повис на нем тяжеленным грузом. Человеку не осталось ничего иного, как подлезть под быка и, взвалив его на спину, на карачках ползти по кереже. Благо, что у оленя были мощные ветвистые рога, за которые его можно было держать перевалив тушу на обледенелый край другой стороны пропасти. Нанос, тяжело и часто дыша, упал рядом, приходя в себя и радуясь, что переправа закончилась удачно. Устремив взгляд в низкое хмурое небо, которое мысленно благодарил за помощь, он не видел, как перенесенный последним олень попытался встать на ноги. Юноша услышал лишь истошный визг Сейда, и подумал, что беда случилась с верным другом, но, вскочив, увидел, что пёс летит к пропасти, да краем глаза успел ухватить, как что-то большое и серое скользнуло за её край. То, что это сорвался в расщелину неудержавшийся на ногах олень, он ещё не успел сообразить. Сейчас его охватил ужас, что туда рухнет сейт. К счастью, пёс затормозил у самого края, оставив на обледенелом снегу длинные, глубокие полосы от когтей и виновато жалобно заскулил. Лишь тогда нанос заметил, что их стало меньше. Он ринулся, было к трещине, но сразу поскользнулся, чуть было не отправившись вслед за несчастным оленем и в последний момент успев мёртвой хваткой вцепиться в боковину кирёжи. Хотя... Подумал он, придя немного в себя, как знать, не было ли для разбившегося быка счастьем закончить таким образом свои мучения. Кто знает, может быть, дело тут было вовсе не в случае. «Ладно», — прошептал Нанос, — «ничего уже не изменишь. Сейд, помоги мне вытянуть нарты». Но пес от чего-то не послушался. Он даже зарычал. Определенно недовольной просьбой. Не потому, что не хотел помогать, а потому, что Нанос вновь явно что-то делал не так. Разогнувшись оглядевшись вокруг, юноша быстро понял, в чем было дело. На другом берегу остался выложенный им зачем-то мешок. Нанос зашипел от злости на свою непрошибаемую глупость и умоляюще глянул на друга. «А может, ну его, а?» Обходились же до сих пор. А то полезу, сорвусь еще тоже. Договорить ему сайт не дал. Подскочил, залаял и зарычал так, словно всерьез готовился наброситься. На нас невольно попятился. Ну-ну, легохонька, ишь. Думаешь, я из металла сделан? Я и правда упасть могу? Еще с мешком с этим. он поди, тяжелее меня. на пес не отступал и продолжал грозно рычать, надвигаясь на хозяина. Понятно было, что сдаваться он не намерен ни за что. — Ладно тебе, — сплюнул на нас сейчас полезу. Но если сорвусь, ты будешь виноват. И уж тогда вот тебе в наказании моя воля. Побежишь, что есть духу назад. Но в сыт не возвращайся, все одно убьют. В лесу живи. Зубы есть не пропадешь. А там, глядишь, и родню свою встретишь. Мамка же твоя где-то их встретила. Саид перестал рычать и так осуждающе на него глянул, что на носу даже стало неловко. Тяжело кряхтя он полез в Кирёжу и стал перебираться через расщелину. Из бешка продолжал раздаваться угрожающий треск волшебной коробки. Тревожно-красный мешок небесного духа он и впрямь еле поднял. Хотел было продеть руки в лямки и нести его на спине, но подумал, что так еще больше рискует полететь в пропасть. Все-таки из рук, в случае чего, груз можно выпустить, а с плеч его так просто не скинешь. Но и в руках он его унести не смог. Пришлось передвигаться рывками. Поднял, сделал шаг, поставил. Поднял, сделал шаг, поставил. Так же и по Киреже. Но в ней было тесно, неудобно. Сделав очередной рывок и подняв мешок, юноша вдруг потерял равновесие и, едва не упав, опустил тяжесть не на дно, а на бортик. Мешок начал крениться, грозя рухнуть в пропасть. Нанос схватил его за лямку в самый последний момент. Тут-то и аукнулась небрежность, которую он допустил, не завязав как следует мешок и не застегнув его на застежки. Слабый узел на веревке, стягивающий горловину, развязался, и из мешка вывалилось что-то небольшое и серое. Разумеется, она тут же скрылась в бездонной темноте пропасти, так что на нас даже не успел разглядеть, что это было. Но уже в следующее мгновение по прекратившемуся в раз треску все понял. Вслед за оленем отправилась волшебная коробка небесного духа. «Ну ладно», — подумал он, покосившись на Сейда, не заметил ли тот его оплошности. «Невелика потеря. Мой оберег чует эту радиацию не хуже». И вдобавок молчит, душу треском не изводит.